Прямая дорога и путь по кругу. При входе в раннехристианский базиликальный храм располагался атриум – открытый дворик по четырем сторонам, защищенный от солнечных лучей и дождя. В открытом пространстве атриума находилась крошечная рощица апельсиновых деревьев. Апельсиновые деревья при входе Непременный атрибут не только христианских церквей, но и мечетей. Известно, что цитрусовые пришли в Европу с Востока. Античный мир, территория которого щедро засажена ныне лимонами, мандаринами, апельсинами, их селекционными и генетически модифицированными производными, был когда-то очень беден. Финикийский фрукт «Финик» рос в далекой Финикии, персидский фрукт «Персик» в Персии, армянская слива «Абрикос» на своей исторической родине. В Греции росла смоковница, вот отчего инжир чаще прочих фруктов упоминается в хрониках. Впрочем, и он был дорог. Согласно расшифровкам критских текстов, дневная заработная плата паденщика – составляла примерно полтора литра ячменя нашими мерами и около 400 граммов вяленого инжира. Инжир представлял собой национальную ценность и не подлежал вывозу за рубеж. Привольно рос виноград. Лучший, как догадается всякий русский читатель, читавший мастера и маргариту, был в Фалерне. К первому веку в Риме появился первый эмигрант из далеких стран. Дальше правого берега Инда античный глаз не смотрел. Цедрат пришел оттуда, со стороны сказки, с Востока, который уже в те времена был делом тонким. Восток был страной изысканности, манерности, утонченности, гибких линий в искусстве, скорее мелодии, чем ритма в музыке, скорее мудрый чем любящий мудрость, в отличие от западной философии. Греки быстро определили. Европа – умная, Африка – богатая. Имеется в виду известная грекам Африка, то есть Египет. Азия – роскошная. Вот из роскошной-то Азии прибыл цедрат – маленький лимончик, условно съедобный. Чтобы понять степень условности его употребления, можно попробовать лимон или апельсин, выросший на бесхозном дереве в дороге. Ну а если вы лишены возможности немедленного эксперимента, вспомните вкус лесной яблони, дички. Все фрукты и овощи, которые мы знаем на вкус, результат селекции XX века. Какими они были прежде, уже никто не вспомнит. Но для не слишком, в сравнении с нами, избалованных жителей Римской империи, цедрат был ароматической новинкой – диковиной из страны диковин, Востока. Вторая диковина – Эдемский сад, утраченный Адамом и Евой. Он тоже располагался на Востоке, где-то в долине Тигра и Ефрата. В первые века христианской эры Представления о рае и аде были довольно туманными. Еще более туманными, чем сейчас. И образованным римлянам, воспитанным греческим материализмом, и простым обывателям легче было представить сад полный наслаждений, чем вековечное псалмопение под подбрецание кимвала. На протяжении средних веков То и дело появлялся энтузиаст с таинственными картами и письмами, который в точности знал, где находится дырка в райском заборе. Дело в том, что земной рай не небесный. Господь спрятал под землю, подальше от людского любопытства и вне досягаемости людских рук. Попасть туда при жизни было весьма соблазнительно. Тем более, что от поры до поры на рынках появлялись Удивительные реликвии оттуда, в частности, засахаренные лимоны, варенье из апельсинов. Ни у кого не было сомнения, что цитрусовые райского происхождения. Во всяком случае, и Адам, и Цедрат оба были с востока. При входе в церковь или позднее в мечеть мы проходили сквозь апельсиновую рощу и со вздохом вспоминали об утраченном рае символом которого служили редкие деревья с остро пахнущими листьями и нежно-ароматными цветами. Следующий наш шаг в нартекс-храма. Архитектура полна синонимами. Если говорить об утилитарном назначении нартекса, то смысл его такой же, как у паперти, холла, передней. Всякого носителя русской культуры – заставит улыбнуться начальная строка народной песни, исполняемой по-французски «Вестибюль, мой вестибюль». Так что «Нартекс» — это прихожая, но в зауженном понимании входное помещение западного христианского храма. На «Нартексе» находили скающиеся грешники. Сердце влекло их слиться с братством верующих, но грехи не пускали поколе не выполнены духовные подвиги ептемьи. Среди грешников были женщины в период месячных недомоганий и беременные. И то, и другое состояние напоминало о грехе праматери Евы. Допустим, что у нас нет противопоказаний, и смело делаем следующий шаг. В продольный корпус храма – наос. Как правило... Он построен по принципу базилики. По входе правые нефы, если это огромная пятинефная церковь, или правый неф, если стандартная базилика, отводились женщинам, левые нефы или левый неф – мужчинам. Центральный, более широкий неф – прямая дорога к алтарю, месту постоянного пребывания Бога в инкарнации Духа Святаго. В Центральном Нефе женщины и мужчины сходились во время Таинства Сошествия Святаго Духа. Вы догадались уже, почему мужчины шли налево, а женщины направо? Ведь правая сторона ассоциируется с мужским началом, а левая – с женским. Но право и лево – понятия относительные. Относительно входящего – заметно кажущееся несоответствие. Зато при взгляде Бога из алтаря все на своих местах. Сыны Адама Одесную, дщери Евины Ашуюю. Каждый шаг по оси центрального Нефа приближает нас к святая святых. Апсиде храма, полукружью, вмещающему алтарь. Центральный Неф – дорога Христа. Веодолороза. Сейчас бы, наверное, сказали имени Христа. Что касается дорог нефов по правую и левую руку, то они были посвящены Богородице и святому Иоанну Крестителю, двум спутникам Христа. В Пятинефной базилике четыре боковых прохода посвящены евангелистам. Пока церковь была молода и рабка, дойти до алтаря не представляло особой сложности. Но на этапе раннего Средневековья разросшийся клир уже плохо помещался во время службы. И пространство между мирянами и Богом заняли овчарки, церковники. На ранних изображениях доброго пастыря из Евангелия мы видим пастуха Христа, окружённым овечками нами. В средние века среди овечек попадаются упитанные псы. Судите сами. Если добрый пастырь, готов ради заблудшей овцы оставить стадо, то кто о стаде позаботится? Ну, конечно, псы господни. Буквально этому прозвищу соответствовали монахи ордена святого Доминика, родоначальника инквизиции. Домини Канос. Псам господним создали роскошную кунуру. Это был новый структурный элемент. Трансепт. Неф пересекающий Наос в вблизи алтаря. На трансепте располагалось духовенство, посредством которого осуществлялась связь с Господом. В византийских храмах трансепт пересекал продольный корпус ровно посередине, так что с облаков Господь видел символы своей жертвы в форме греческого креста. Эту форму имеет медицинский крест. В пространстве римской церкви Трансепт пересекает Наос в третьей четверти, образуя таким образом латинский крест, наиболее употребительная форма тельного креста. Так был сделан шаг к форме крестово-купольного храма. А мы сделаем следующий шаг в направлении алтаря за золотые ворота, непосредственно в обитель Святаго Духа. Естественно, В реальном пространстве этот шаг делается только мужчинами и очень редко. Крещение, конфирмация, соборование. Но поскольку воображение не имеет пола, то мы войдем в алтарь все вместе. Обратившись назад, мы видим этапы нашего пути. Сначала мы шли сквозь мир людей, полные нераскаянными грешниками и соблазнами. Мы видим сад дивных деревьев, атриум символ первобытной человеческой невинности. Он напоминает нам о бывшем блаженстве. Следующий шаг – нартекс. Мы грешны, но мы каемся и сердцем движемся к божественной истине. Еще шаг – наос, и мы среди добродетельных мирян. Еще шаг – и мы среди посредников между мирянами и Богом. Остается один шаг – Самый трудный, доступный не каждому, встреча с Богом. Кто первый прошел по этому пути? Спаситель рода человеческого. Наш путь по центральной оси базиликального храма – путь от человека к Богу, иными словами, крестный путь на Голгофу. Но как трактовать пространство другого типа храма, менее популярного в сравнении с базиликой? но не менее живучего. Речь идет о центрическом храме. Поздний Рим испытывал особую склонность к зданиям типа ротонда. Римский пантеон – храм всех святых, а прежде всех языческих богов. И замк святого ангела – мавзолея Адриана. Ротонда в салониках, Циркульные церкви в Риме. Церковь Сан-Стефано-Ротондо. Катакомбы святых Петра и Марцелина, построенные при Константине, служили, как правило, баптистериями и имели в подкупольном пространстве водоемы для крещения. Римляне издавна любили круглые в плане здания. Субструкции древнейших, еще деревянных ротонд, были обнаружены в самой древней части исторического Рима, у Палатинского холма. Но и эта симпатия римского сената и народа была заимствованием у греков. Неудивительно, что, переманив на своей территории олимпийцев, римляне прихватили для этой греческой полуголой шатии и привычные домики. Да, ротонду выдумали греки. Наиболее древняя из знаменитых и наиболее знаменитая из древних была выявлена археологами в Дельфах. Греки классического периода – предпочитали ротонде Периптер, вроде Парфенона или храма Аполлона в бассах. Монументальные ротонды казались демократам-грекам слишком имперскими. Римлянам они таковыми не казались. И чтобы все-таки выжить из народа почтительную покорность, Сенату приходилось выжить из того же народа немало соков на строительство гигантских монструозных общественных зданий все они быстро были освоены христианской церковью, едва только появилась возможность вытурить состарившихся и отрехлелых богов увядающей цивилизации. Так и получилось, что наряду с базиликами в раннехристианское время строились культовые сооружения центрического типа, наследники античного круглого храма. Мавзолей Констанции в Риме первой половины IV века Самый известный из них. Он прильнул к еще более древней базилике, вблизи места, где, согласно легенде, была похоронена святая Агнесса и выполнял при ней функцию баптистерия. Подле будущего мавзолея приняли крещение обе дочери императора Константина. Константина, она же Констанция, и Елена. Когда Констанция скончалась, Ее тело перевезли из Вифинии в Рим, где она дожидалась сначала соседства Елены, а затем окончания строительства мавзолея. Мавзолей был выполнен как круглое купольное здание с атриумом и наружной галереей. Внутри под куполом — алтарь, а центральная часть зала окружена 12 парами колонн, позаимствованными из более древних сооружений. Колонны образуют круговую сводчатую галерею, перекрывая друг друга, так что невозможно, стоя в подкупольном пространстве у алтаря, сосчитать, сколько же их. Аркада сдвоенных колонн несет купол на высоком барабане. Вокруг аркады расположена галерея, обход, свод которой нейтрализует боковой распор купола. С этой небольшой церкви начинается история христианской смальтовой из непрозрачного стекла мозаики. Древнейшие образцы мозаичной живописи одевают стены обходной галереи. Здесь на белом фоне раскинулись виноградные лозы, между которыми сцены сбора винограда, в небольших круглых медальонах амуры, овны, голуби, многоцветние полдоносные осени. Все изображения имеют прикровенный смысл, но в изобразительном плане они сохраняют близость к античной реалистической традиции. В IX веке в Мавзолее отслужил мессу Папа Николай I, после чего здание стало называться Санта-Констанца. Церковью она стала только в XIII веке, когда Папа Александр IV перенес останки Констанцы из саркофага под центральный алтарь и осветил здание в честь святой Констанции. Хотя мавзолей неоднократно реставрировался, он продолжал сохранять свою первоначальную структуру. В нише напротив входа с конца 18 века находится саркофаг пурпурного цвета, невыразительная копия настоящего порфирового саркофага Елены, укрытого в музее. Подобный ему саркофаг Констанции тоже был вывезен из мавзолея столетием раньше, и теперь он, скорее всего, потерян среди многих помпезных гробов в соборе Святого Петра. Несмотря на внешнее несходство центрического храма и базилики, в этой постройке также заметен контраст между нарочито невыразительной внешней архитектурой и изощренной трактовкой интерьера. Что касается светового решения, то и здесь соблюден описанный нами прежде эффект мистического растворения пространства. Контраст высвеченного центра храма, благодаря окнам барабана, с остающимся в тени обходом, противопоставление толстых, прорезанных глубокими нишами стен обхода и хрупкой, круглой двойной колоннады, благодаря которой взлет купола кажется особенно легким, снова рождают, хотя и в смягченном виде, тот эффект растворения архитектурных форм, ощущение порыва, который так характерно для зодчих раннего христианства. Так, и базилика, и центрический храм не были собственно христианским, не даже собственно римским изобретением. Оба типа раннехристианского храма базиликальной и центрической, словно сливаются воедино в зданиях христообразной формы. Как с такими предпосылками тут было не появиться крестово-купольному храму, уже, собственно, христианско-европейскому изобретению? Он и появился. Но не сразу. Архитектура древности была неспешной. Ее и создавать было трудоемко, и разрушить давалось с трудом.